Глава 10. Июнь 1943 года. Аушвиц. Я проснулась раньше обычного, чтобы подготовиться к первому дню занятий. Через несколько часов должен был приехать доктор Менгеле с нацистскими шишками, и я хотела, чтобы у них остались хорошие впечатления о яслях и школе. Пока мои дети спали... Я раскладывала на партах школьные принадлежности и устанавливала кинопроектор, а потом пошла проверить, как идут дела в другом бараке. Открыв двери, я увидела Майю и Кассандру. Они тоже заканчивали подготовку к первому дню работы детского центра. Я беспокоилась о том, получится ли у Зельмы найти ещё трёх помощниц, и смогут ли они убедить цыганок доверить нам своих детей на полдня. Вернувшись к первому бараку, Я увидела группу детей, идущих по дороге. Это были прибывшие несколько дней назад сироты из детского дома при монастыре. Они были такие худые и такие грязные. Их привёл молодой человек, которому поручили заботиться о них, но очевидно, что он не очень хорошо справлялся со своей работой. «В таком виде их нельзя пускать в если и школу. Сначала их нужно отвезти в баню и постричь», сказала я ему, нахмурившись. Майя с Кассандрой вызвались мне помочь. «Ты моешь меня, как моя мама», пролепетала одна девчушка, пока я растирала её мочалкой. Сердце у меня сжалось. Я и правда годилась им всем в матери. Закончив мыть детей, мы переодели их в чистую одежду и повели обратно в барак. Тем временем прибыла ещё одна группа. В основном близнецы и не цыгане. Их недавно начал отбирать сам доктор Менгеле из вновь прибывших. И их держали в бараке, где располагалась его лаборатория. Мы все задавались вопросом, что он там делает и почему такое внимание уделяет детям. Но никто не решался спросить об этом вслух. А его нездоровый интерес к близнецам заставлял меня лично всерьёз беспокоиться. Мне не хотелось, чтобы он приближался к моим детям, и я запретила им лишний раз показываться на глаза доктору Менгеле. К восьми утра... У наших бараков собралось более 50 малышей в возрасте от 3 до 7 лет. Это были ещё и не все дети лагеря. Когда бедняжки входили в ясли и в школьный барак и видели яркие стены, парты, карандаши и тетради, они либо застывали в безмолвном изумлении, либо разражались восторженными возгласами. Некоторые из них никогда не были ни в детском саду, ни в школе. Пока две медсестры из Польши помогали детям постарше освоиться, Я ухаживала за малышами в яслях. Рассадив их за столами, мы подали завтрак. Вместе с ними сидели и трое моих младших. Отис ушёл в другой барак, но Бласа решил помочь мне с ясельниками. По возрасту, 11 лет, он уже не годился для младшей школы и, скорее, мог сойти за моего помощника. Несмотря на голод, все дети терпеливо ждали, пока им принесут чашки с молоком. Затем мы раздали печенье, чёрствое, но показавшаяся юным узником свежеиспечённым пирогом. Когда малыши заканчивали завтракать, пришла Зельма с тремя помощницами. И вместе с ними почти все оставшиеся в лагере дети. Мы завели досье на каждого воспитанника нашего центра. Это были цыганские и еврейские дети, и они говорили на семи языках. Конечно, было нелегко общаться сразу со всеми, поэтому мы решили обучать их на немецком и польском как самых распространённых. Потом мы все вместе смотрели мультфильм про Микки Мауса. Большинство наших малышей никогда не видели никаких мультфильмов. Их буквально загипнотизировал мышонок, весело бегавший и скакавший вместе со своим другом, псом Плутоном. Мы, взрослые, воспользовались киносеансом, как передышкой, и вышли отдохнуть наружу, оставив присматривать за детьми Блаза. Медсёстры из Польши поделились сигаретами, а матери цыганки достали немного хлеба с сыром. «Но «Ну как, вы довольны?» — спросила Зельма. «Кажется, всё прошло так, как мы и планировали». «Да, довольна. Хотя мы могли бы обойтись и без визита нацистского начальства», — ответила я, немного волнуясь и понимая, что любой, даже мимолетный комментарий и любая прихоть со стороны высшего начальства обладают большим весом для лагерной комендатуры. Мы не могли позволить себе ни малейшей оплошности. «Всё будет хорошо», — приободрила меня Зельма. Мы постарались на славу, и дети выглядят сейчас совсем иначе, более счастливыми и здоровыми. «Мне бы твой оптимизм», вздохнула я. Они провели здесь всего лишь один неполный день. Но я оценила поддержку Зельмы. Оптимизм в Аушвитце был редкостью. В ту же минуту послышался рёв моторов, и по дороге, ведущей через цыганский лагерь в нашем направлении, двигалось несколько автомобилей. Метрах в двадцати от детского сада процессия остановилась. Спустившись по ступенькам, я приказала всем помощницам выстроиться в шеренгу, как будто мы были отрядом солдат, подготовившихся к инспекции. Когда же я, наконец, услышала голос и подняла голову, то передо мной стоял Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС. Я узнала его по кинохронике, которую крутили перед фильмами в кинотеатрах. У него был вид обычного государственного служащего. Но все знали, что этот человек с бледным лицом и маленькими глазками за круглыми очками — один из самых влиятельных руководителей Третьего Рейха. Улыбнувшись, он любезно обратился ко мне. «Так это вы директриса школы? Герр. Доктор Менгеле очень хорошо о вас отзывался. Немка. Как раз то, что и нужно в таком месте». Я не могла придумать, что ответить, и слегка дрожала, глядя на него, как маленькая девочка перед строгим учителем. Наконец я пробормотала. «Благодарю вас, рейхсфюрер СС». «Это ясли?» — спросил он, а затем, повернувшись к сопровождающим, добавил. «Ну и как теперь эти коммунистические и еврейские отбросы посмеют называть нас бесчеловечными чудовищами?» Все рассмеялись. знак приветствия рейхсфюрер СС всего лишь кивнул остальным моим помощницам. По-видимому, на большие представители низших раз рассчитывать не могут. Доктор Менгеле представил меня коменданту лагеря Рудольфу Хёсу. «Превосходная работа, фрау Ханеман! Доктор Менгеле отметил ваше мастерство и преданность делу. Немцы всегда ценят возможность показать, на что они способны», — сказал он. Менгеле продолжал улыбаться, — а затем, положив руку мне на плечо, велел показать объекты посетителям. Я вошла в барак и попросила детей встать. Малыши смотрели на мужчин в эсэсовской форме с испугом. Даже самые маленькие обитатели концлагеря знали, что лучше держаться подальше от тех, кто носит такую форму со свастикой. Не боялись они лишь Менгеле, присевшего перед первым столом и принявшегося раздавать конфеты. «Пожалуй, даже некоторые немецкие школы могли бы позавидовать этому заведению», сказал Гиммлер, упираясь руками в бока. «Мы хотим, чтобы цыганские дети и близнецы Гэра-доктора жили в самых лучших условиях», — подхватил Хёс. «Благодарю вас, комендант», — слегка поклонился Менгеле. Гиммлер повернулся ко мне. «Сколько всего детей в детском саду?» «Девяносто восемь. Пятьдесят пять находятся здесь, в Яслих». «А остальные 43 в школе», — ответила я. «На каком языке ведётся обучение?» Я точно не знала, как ответить. «Мы планируем обучать их на немецком и польском». Я боялась, что он рассердится тому, что мы преподаем и на польском, но он только потёр подбородок и сказал. «Отлично». Потом Гиммлер присел перед ближайшим ребёнком, цыганским мальчиком по имени Андрей, который без страха смотрел прямо в глаза незнакомому военному. Тот снял фуражку, пробежал руками по волосам и спросил, «Тебе нравится школа?» «Да, гер-офицер», — очень серьёзно ответил мальчик. Ему едва исполнилось четыре, но он казался более сообразительным, чем остальные дети в его возрасте. «Тебя хорошо покормили за завтраком?» — спросил Гиммлер. «Да, нам давали молоко и печенье». — ответил Андрей. — Как и мне в детстве, — улыбнулся фюрер Подняв глаза, он осмотрел остальных детей в классе. Прежде чем встать, он обратился к другому мальчику. — Ты знаешь, для чего нужны большие трубы по ту сторону забора? Мальчик на мгновение задумался, а затем с некоторым озорством в глазах ответил. — Там работают пекари, которые каждый день делают хлеб для нас. Ответ удовлетворил Гиммлера, который встал, взъерошил волосы мальчика и попрощался с классом. Дети ответили ему хором. Все офицеры вышли из комнаты, и я последовала за ними. «Всё в порядке», — сказал комендант лагеря. «Но я думаю, вам следует внимательнее следить за гигиеной детей. Я знаю, что цыгане от природы имеют неприятный запах, и с ним нужно что-то придумать». От его замечания внутри меня всё закипело. Он прекрасно знал, что мои собственные дети — цыгане, но ему и в голову не пришло, что он ранит меня своим замечанием. Кто мы для него?» Постаравшись придать своему лицу и голосу покорность, я ответила «Да, геркомендант». Последним попрощался со мной доктор Менгеле, сжавший мне плечо холодными костлявыми пальцами. Улыбаясь, он сказал «Хорошая работа. Поговорим позже». Все мы вздохнули с облегчением, когда группа посетителей вернулась в свои машины и выехала из цыганского лагеря. Пока помощницы перед возвращением детей в бараке раздавали им еду, ко мне подошла Людвика. — Ну как всё прошло? — спросила она. — Очень хорошо, пожалуй. Хотя с этим вороньём ничего нельзя утверждать наверняка, — отшутилась я. Мне нужно было расслабиться. — Давай пройдёмся, — предложила подруга. Мы направились в дальнюю часть лагеря. На огромной железнодорожной станции, где останавливались поезда, так вышло, что в то утро их не было, стояли несколько женщин из женского оркестра Аушвитца. Когда к станции подъехали машины с Гиммлером и другими чиновниками, они заиграли. Группой руководила Альма Розе, скрипачка из Австрии. При первых тактах музыки Людвика тяжело вздохнула. а меня звуки скрипки заставили вспомнить об Иогане. Я гнала от себя мысли, что с ним могло случиться самое худшее, и каждую ночь молила Бога защитить его и воссоединить нас. «Как ты думаешь, мы когда-нибудь выберемся отсюда живыми?» — спросила Людвига, пока оркестр продолжал играть. Я посмотрела на голубое небо, на лес, покрывавшийся зеленью, на робко проглядывающие сквозь траву цветы, шла самая страшная в истории мира война. Гибли миллионы людей, а весна и лето шли своим чередом. Смена времён года была самым убедительным доказательством, что жизнь продолжится и после того, как закончатся все эти ужасы. Мы обязательно выберемся отсюда. Но вот живыми или мёртвыми сказать не могу. Они могут удержать в заперти лишь наши тела, кучку костей и плоти, которая рано или поздно неминуемо обратится в прах, но не наши души. Меня саму потрясли вырвавшиеся из моих уст слова. Обычно я не затрагивала в лагере тему смерти, тем более в разговоре с подругой. Но в осознании того, что нацисты были неспособны уничтожить мою душу, было нечто вдохновляющее и вселяющее надежду. В молчании мы вернулись в барак. и гул детских голосов поднял нам настроение. Ученики организованно вышли и разделились на три группы. Первая направилась к бараку детского дома, вторая — к бараку, который Менгеле оборудовал рядом со своей лабораторией, а третья вернулась к своим матерям по всему лагерю. Мария с Кассандрой помогли мне убраться в помещениях, а потом я поужинала со своими детьми. Я ужасно устала, и волнение дня вымотали меня. Мне хотелось уложить детей пораньше, чтобы написать несколько страниц в дневнике и лечь спать самой. Сон был одной из немногих возможностей почувствовать себя по-настоящему свободными. Дети ели широко улыбаясь. Им больше не нужно было ходить в грязные лагерные уборные, они лучше питались, а наша простая комната по сравнению с четырнадцатым бараком казалась настоящим дворцом. Прочитав сказку младшим и поцеловав старших, я закрыла дверь и уселась в одно из маленьких кресел. Но не прошло и двух минут, как я услышала чьи-то шаги, обернулась и увидела Блаза. «Всё хорошо, дорогой?» — спросила я и жестом предложила подойти поближе. «Когда у нас забирали документы и все вещи, которые мы привезли с собой, мне удалось кое-что сохранить в одежде. Раньше я не хотел говорить тебе об этом». Я боялся, что ты рассердишься. Каждую ночь я держу это в руках и иногда достаю, чтобы посмотреть. «О чём ты?» — нетерпеливо спросила я. Он молча достал маленькую фотографию и протянул мне. На ней были изображены все мы. В тот момент я была беременна Адалией. Мы сфотографировались летом, перед тем, как Иоганна отчислили из оркестра. Война ещё не началась, и хотя нацисты уже доставляли нам проблемы, жизнь всё ещё была относительно мирной и счастливой. Я долго всматривалась в наши улыбающееся лица. Снимок запечатлел один из самых радостных моментов. Летний воздух, звуки оркестра на заднем плане, запах сахарной ваты — всё это казалось таким же далёким, как и моё детство. Но на фотографии всё это осталось навечно. Я заплакала. Аблас прижался ко мне. Наши слёзы смешались, как когда-то смешалась наша кровь, когда он был в утробе матери. На несколько секунд мы снова стали единым целым, одним соединённым пуповиной организмом. Я закрыла глаза и представила лицо Иоганна. Всеми фибрами своей души я желала, чтобы сейчас он был рядом с нами. «Спасибо, золото моё!» Бормотала я между всхлипами. Блаз посмотрел на меня заплаканными глазами. Он нечасто позволял себе слёзы. «Я позабочусь о тебе, мама. Я позабочусь обо всех, пока не вернётся папа», — серьёзно сказал он. «Я знаю, что он где-то рядом. Я чувствую его и скучаю по нему. Вспоминаю, как он играл на скрипке у окна в гостиной, когда мы гуляли с ним, и мечтаю когда-нибудь стать таким же большим, как он. Ты обязательно станешь большим, как он, мой маленький карапуз, сказала я и снова прижала его к себе. Комнату охлаждал северный ветерок. Ослепительные прожекторы Аушвица мешали рассмотреть звёзды и луну. Когда-нибудь, когда этот лагерь станет тёмным и безмолвным, небесные светила снова омоют его своим чистым светом, как это было всегда. И жизнь в мире снова будет замечательный и спокойный.